Подзаголовок 1.3. Как работать с этой книгой? Если вы не хотите учиться, никто не сможет вам помочь. Если вы хотите учиться, никто не сможет вас остановить. Зиг Зиглар. Метод работы с книгой зависит от того, каковы ваши цель и задачи. Если вы хотите разобраться во всех нюансах обмана и способах защиты от него, а также расширить свои знания человеческой истории и психологии, читайте книгу планомерно с самого начала. К ее окончанию вы станете экспертом в этих вопросах. Если вам кажется, что вы подвергаетесь обману, и вам нужно понять, с помощью какой техники вас пытаются развести, начинайте чтение со второй главы «Общие технологии обмана, которые используют мошенники». Если вы обратили внимание на то, что достаточно часто становитесь жертвой обмана со стороны как близких, так и посторонних людей, то не лишним будет изучить свои слабые стороны. В этом случае следует сосредоточиться на третьей главе обман, нацеленный на уязвимые точки психологии клиента. Четвертая глава посвящена способам искажения реальности, которые используют мошенники, а также каналам, посредством которых они до нас добираются. Телефонные звонки от аферистов фальшивые сайты турагентств. Двойники интернет-магазинов, театральные сценки, которые разыгрывают мошенники, и даже параллельная реальность в полном объеме – эти и другие способы контакта с потенциальной жертвой обмана описаны в данной главе. В пятой главе мы кратко разберем методы выявления обмана в межличностном взаимодействии. Поговорим о логическом анализе получаемой информации, о невербальных сигналах обмана и принципе работы так называемого детектора лжи. В заключительной, шестой главе, мы рассмотрим виды обмана в разных областях человеческой деятельности. Бизнес, реклама, сделки с недвижимостью, спорт, мир игр и медицина, все эти сферы наполнены обманом, в котором желательно уметь разбираться. На протяжении книги вам будут встречаться рекомендации о том, как избежать того или иного обмана, а также противостоять попыткам жуликов отнять ваши деньги или имущество. Кроме того, существует и ряд общих правил которые помогут вам не попасться на уловки мошенников. Вот они. Первое. Наш мозг плохо работает в условиях дефицита времени. Этим пользуются мошенники, которые, как правило, стараются не давать вам времени обдумать их предложения и разоблачить обман. Поэтому, если вас торопят, принуждая совершить какие-то действия имущественного характера, Это повод насторожиться. Второе. Характерный признак обмана – повышенная эмоциональность в голосе говорящего. Причем он демонстрирует преувеличенные, а не естественные эмоции. Мозг человека, его можно сравнить с компьютером, состоит из двух нейропроцессоров – аналитического и эмоционального. Повышая эмоциональный градус, аферисты пытаются выключить ваш аналитический процессор, способный разоблачить их обман. Запомните, сотрудники официальных организаций лично не так сильно заинтересованы в ваших деньгах, чтобы переживать по этому поводу. А вот жулики – сильно. Поэтому. Заметив нарочито эмоциональное обращение к вам, задумайтесь, а почему этот человек так волнуется? В чем его интерес? И далее, сославшись на срочные дела, отсрочьте принятие решения. Сотрудник официальной организации отнесется к этому спокойно, а вот аферист разозлится и постарается вас поторопить. Не спешите выполнять его требования. Третье. Еще один маркер возможного обмана не столь надежен, но в сочетании с двумя вышеперечисленными позволяет насторожиться и заподозрить неладное. Это невозможность идентификации того, кто к вам обращается. Задайте себе ряд вопросов. Что это за люди, с которыми вы общаетесь? Если это организация, то как давно она на рынке? Какие контактные данные представлены на ее сайте или в официальных документах? Можно ли связаться с ней и в какой манере разговаривают ее сотрудники? Смотрите пункты 1 и 2 этого списка. Какие отзывы есть о ее работе в интернете? И так далее. Если человек или организация, вовлекающая вас в финансовые операции, остаются в тени, это третий признак обмана. Имейте также в виду, что сейчас существуют возможности клонировать сайты официальных организаций, контакты которых можно найти, поэтому проверяйте, от кого именно к вам поступают коммерческие предложения. Остальные рекомендации вы найдете в этой книге далее. Читайте и укрепляйте свою психологическую защиту от мошенников. Запомните, ни государство, ни полиция не станут серьезно вами заниматься. У них полно других, более важных забот. Только вы сами сможете защитить себя от жуликов, посягающих на ваши деньги. Приятного и полезного вам! Чтение.